Глава 14. Тимати. Гремучая смесь наша четверка, как мы вообще оказались вместе? Какие переплетения линий судьбы собрали нас в одной комнате? Поначалу были только мы с Оливером два первокурсника, определенные компьютером в двухместную комнату с видом во двор. Я недавно выпустился из Эндовера и был исполнен сознание собственной значимости. Не хочу сказать, что пыжился из-за семейных капиталов. Я воспринимал это как должное и всегда спокойно относился к деньгам. Богатыми были все, с кем я рос вместе, и поэтому я не ощущал реальных размеров нашего состояния, тем более что сам палец за палец не ударил, чтобы его заработать, как и мой отец, и дед, и прадед, и т.д. и т.п. Так что нос задирать нечего. Чем была забита моя голова, так это осознанием преемственности, осознанием того, что в жилах моих течет кровь героев войны за независимость, сенаторов и конгрессменов, дипломатов и великих финансистов прошлого века. Я представлял собой ходячий кусок истории. А еще мне было приятно осознавать, что я высок, силен и здоров. В здоровом теле здоровый дух, все естественные преимущества при мне. За пределами кампуса раскинулся мир полный черных, евреев, шизанутых, неврастенников, педиков и прочей нечисти, но я вытянул счастливый билет и теперь мог гордиться своей удачей. Вдобавок, я имел сотню в неделю на карманные расходы, что было вполне удобно, и я, пожалуй, и не задумывался над тем, что в 18 лет большинство ребят вынуждены довольствоваться меньшим. Потом появился Оливер. Я решил, что компьютер снова сыграл мне на руку, поскольку вполне мог попасться какой-нибудь эксцентричный чудак, кто-нибудь с изломанной, ревнивой, озлобленной душой, А Оливер казался вполне нормальным. Будущий медик приятной наружности, вскормленный кукурузой на просторах Канзаса, он был примерно одного со мной роста, разве что на дюйм повыше, и это было неплохо, я всегда испытываю неловкость при общении с малорослами. Наружность Оливер имел самую беззаботную, почти все вызывало у него улыбку. Беспечный тип. Родителей нет в живых, он попал сюда на полную стипендию, Я сразу же понял, что денег у него вообще нет, и слегка испугался, что это обстоятельство может вызвать натянутость в наших отношениях, но напрасно. Казалось, деньги его совершенно не интересуют, пока он в состоянии платить за пищу, одежду и крышу над головой, а на это ему хватало за счет небольшого наследства и выручки от продажи семейной фермы. Толстая пачка денег, которую я всегда таскал с собой, скорее забавляла его, чем вызывала благоговение. В первый же день Оливер сообщил, что хочет войти в баскетбольную команду, и я решил, что он собирается поступить на спортивное отделение, но ошибся. Ему нравился баскетбол, он очень серьезно относился к игре, но сюда он попал для того, чтобы учиться. В этом-то и состояло коренное различие между нами. Дело не в Канзасе и не в деньгах, а в его целеустремленности. Я-то поступил в колледж, потому что все мужчины из моего рода учились в колледже между окончанием школы и возрастом зрелости. Оливер же поступил туда, чтобы превратить себя в неумолимую думающую машину. У него был и до сих пор есть чудовищный, невероятный, ошеломляющий внутренний позыв. В течение первых нескольких недель я иногда заставал его без маски. Ослепительная улыбка деревенского парня пропадала, лицо приобретало жесткое выражение, челюсти плотно сжимались, а в глазах появлялся холодный блеск. Его напористость была способна вызвать страх – Ему во всем нужно было достичь совершенства. Он получал только отличные оценки, учился чуть ли не лучше всех на курсе, а еще он сколотил из первокурсников баскетбольную команду и побил рекорд колледжа по очкам в первой же игре. По полночи он проводил над учебниками, обходясь вообще почти без сна, и при этом умудрялся вполне прилично выглядеть. Парень пил много пива, имел несметное количество девиц, мы обычно обменивались ими, и вполне сносно играл на гитаре. Единственное, в чем проявлялся другой Оливер, Оливер-машина, было отношение к наркотикам. На второй неделе жизни в кампусе я раздобыл классного марокканского гашиша, но он наотрез отказался, сказав, что не для того 17,5 лет шлифовал мозги, чтобы теперь превращать их в кашу. И за последние 4 года, насколько я знаю, он выкурил не больше одной сигаретки – Он терпимо относился к тому, что мы покуривали, но сам сторонился наркотиков. Весной на втором курсе к нам присоединился Нет. В том году мы с Оливером снова поселились вместе. Нет пересекался с Оливером на двух курсах – физике, которая была нужна Оливеру для научного минимума, и сравнительной литературе, которой Оливер занимался для сдачи минимума по гуманитарным дисциплинам. Джойс и Йейтс вызвали у Оливера некоторые затруднения, а у Неда – Возникли аналогичные проблемы с квантовой теорией и термодинамикой. Это и стало основой для их взаимовыгодного репетиторства. Эти двое представляли собой полную противоположность друг другу. Нэтт был невысокий, с тихим голосом, тощий, с большими кроткими глазами и изящными движениями. Ирландец из Бостона, выросший в полностью католическом окружении и закончивший приходскую школу, Даже на втором курсе он продолжал носить распятие и иногда посещал мессу. Он собирался стать поэтом и писать рассказы. Нет, пожалуй, собирался, не то слово. Как Нет однажды объяснил, люди талантливые не собираются становиться писателями. У тебя это или есть, или нет. Те, у кого есть, пишут, а те, у кого нет, собираются. Нет всегда писал и до сих пор пишет. Таскает с собой блокнот на проволочной спирали и заносит туда все, что слышит. Ложа руку на сердце, должен сказать, что, считая его рассказы чепухой, а стихи бредетины. но признаю, что дело, возможно, в моем вкусе, а не в его таланте, поскольку те же чувства я испытываю по отношению к писателям куда более знаменитым, чем Нед. По крайней мере, он постоянно оттачивает свое искусство. Нед стал для нас чем-то вроде талисмана. Он всегда был ближе с Оливером, чем со мной, но я не имел ничего против его присутствия. Он был другим, с совершенно иными взглядами на жизнь. Его хрипловатый голос, печальные собачьи глаза, экстравагантная одежда. Он носил в основном балахоны, полагаю, изображая, будто все же заделался священником. Его поэзия, его своеобразный сарказм, его путанные мозги, любой предмет он всегда рассматривал с двух-трех сторон и умудрялся одновременно верить во все сразу и ни во что. Все это интриговало меня. Мы должны были казаться ему такими же чужеродными, как и он нам. Нет проводил у нас так много времени, что однажды на предпоследнем курсе мы пригласили его жить с нами в комнате. Не помню, кто первым это предложил, Оливер или я, или сам Нет. Тогда я не знал, что он педик, или точнее голубой, если пользоваться термином, который он сам предпочитает. Проблема замкнутого образа жизни истинного американца состоит в том, что ты сталкиваешься лишь с узким кругом людей и не ждешь никаких неожиданностей». Конечно, я знал, что есть такая штука, как голубые. Были у нас в Эндовере. Они ходили от топыри в много занимались своими прическами и говорили с особым проннансом, характерным произношением гомосеков, который можно услышать от острова Мэн до Калифорнии. Они всю дорогу читали Пруста и Жида, а некоторые из них под футболками носили лифчики. Впрочем, явно феминизированным Нет не был. Да, он был артистичен, эрудирован, спортом не увлекался, но ведь нельзя же ожидать, чтобы человек, в котором 115 фунтов живого веса, проявлял повышенный интерес к футболу. Зато он почти каждый день ходил в бассейн. Мы, конечно, плавали там с голыми задницами, так что для Неда это было вроде бесплатного кино, но тогда я об этом не думал. Единственное, что я заметил, он не увлекался девицами, но ведь это еще не основание для обвинений. Два года назад, за неделю до сессии, мы с Оливером и еще с несколькими ребятами устроили в нашей комнате, я бы сказал, оргию, на которой присутствовал и Нед, и видимого отвращения у него эта затея не вызвала. Я своими глазами видел, как он натягивал одну телку, официантку из города. Прошло немало времени, прежде чем я сообразил, во-первых, оргия могла послужить Неду материалом для его писаний, А во-вторых, он не то чтобы презирал женский пол, просто предпочитал мальчиков. Мнет притащил к нам Эли. Нет, любовниками они не были, просто приятелями. Практически первое, что я услышал от Эли, было примерно следующее: Если вам интересно, то я гетеросексуален. Нет, не мой тип, а я не в его вкусе. Никогда этого не забуду. Это было первым намеком на то, что из себя представляет нет. Думаю, Оливер тоже об этом не догадывался, хотя никогда не знаешь, что на самом деле творится у него в голове. Элли, конечно, сразу же раскусил Неда. Городской мальчик, интеллектуал с Манхэттена, он с первого взгляда мог отнести любого к соответствующей категории. Так получилось, что он терпеть не мог своего соседа и хотел переехать, а у нас комната была большая. Нед спросил, не можем ли мы взять его к себе. Было это в ноябре, на предпоследнем курсе. «Мой первый знакомый еврей. Я и этого не знал. Ах ты, святая простота!» «Элли Штейнфельд, Западной 83-й улица. А тебе и невдомек, что он еврей. Если честно, я думал, это типично немецкая фамилия. Евреи обычно называются Коэн, Кац или Гольдберг. Меня не слишком-то занимала личность Эли, но когда я узнал, что он еврей, то ощутил потребность пустить его к нам жить. Просто ради того, чтобы расширить свои знания о жизни», за счет какого-то разнообразия, а еще потому, что я был воспитан в нелюбви к евреям, и мне захотелось взбунтоваться против этого. Мой дед по линии отца имел печальный опыт общения с умными евреями году в 1923-м. Какие-то абрамы с Уолл-стрит уломали его вложить крупные средства в организованную ими же радиокомпанию, а поскольку они оказались жульем, и в результате он потерял 5 миллионов, недоверие к евреям стало семейной традицией. Они, идеи и вульгарные, и нахальные, и лицемерные, и так и норовят избавить честного протестантского миллионера от его нелегко доставшегося по наследству богатства и т.д. и т.п. На самом деле, как мне однажды признался дядя Кларк, дедушка мог бы удвоить вложенные деньги, если бы в течение восьми месяцев продал свои акции, как тайком сделали его еврейские партнеры. Но нет, он все выжидал навара погуще, в результате чего и облажался. Как бы там ни было, я поддерживаю далеко не все семейные традиции. Элли переехал к нам малорослый, смугловатый, с волосатым телом, быстрыми нервными, сверкающими глазками, крупным носом, блестящий ум, специалист по языкам Средневековья, уже признан видным ученым в своей области, а всего лишь на последнем курсе. С другой стороны, он был довольно жалок, косноязычен, неврастеничен, очень напряжен, постоянно озабочен по поводу своих мужских достоинств, Все время, причем, как правило, безуспешно волочился за девицами, в том числе и за клевыми, не за картинно страшненькими, которых неизвестно почему предпочитал Нет, или приударял за женщинами типа неудачниц, стыдливыми сухопарами, неприметными плоскогрудыми девчонками в очках с толстыми стеклами. Ну, в общем, понятно. Естественно, такие же неврастенички, как и он, Пугающиеся секса, они не шли ему навстречу, что лишь усугубляло его проблемы. Казалось, Элли просто страшно подвалить к нормальной, симпатичной, страстной девице. Однажды прошлой осенью я подослал к нему в качестве дара христианского милосердия Марго, а он самым невообразимым способом обмешурился. Вот такая четверка. Вряд ли я когда-нибудь забуду первую, возможно, единственную встречу наших родителей весной на предпоследнем курсе во время Большого Карнавала. До той поры, как, я думаю, никто из предков и не предоставлял себе более-менее отчетливо соседей своего сына. Пару раз я привозил к себе домой на Рождество Оливера и познакомил его с отцом. Но Неда и Эри не приглашал ни разу, и их стариков тоже никогда не видел. Вот мы все и собрались. Со стороны Оливера, конечно, никого, у Неда отец тоже умер, его мать была высоченной женщиной футов шести росту, вся в черном, сухощавая, с глубоко посаженными глазами и сильным ирландским акцентом. Никогда бы и не сказал, что она может иметь какое-то отношение к Неду. Мать Элли была низенькой, полной, с переваливающейся походкой, слишком крикливо одетой, отец же был почти незаметным, часто вздыхавшим человечком с печальным лицом. Они оба выглядели намного старше Эли. Должно быть, он появился на свет, когда им было лет по 35-40. Приехал и мой отец, который выглядел примерно так, как, на мой взгляд, буду выглядеть и я, лет через 25. Гладкие розовые щеки, густые светлые волосы, подернутые сединой. Выражение глаз свидетельствует о больших деньгах. Крупный, красивый человек, типа члена совета директоров. С ним была Сейбрук, его жена, которая, кажется, лет 38, но можно дать и на десятых поменьше. Высокая, ухоженная, длинные прямые золотистые волосы, ширококосная спортивная фигура, в общем, женщина, похожая на гончую. И представьте себе, вся эта компания сидит под зонтом за столиком во дворе и пытается поддерживать разговор. Миссис Штейнфельд пробует опекать Оливера, бедного сиротку, мистер Штейнфельд, с ужасом взирает на костюмчик из итальянского шелка моего папаши за 450 долларов. Мать Неда в полной отключке. Она не понимает ни своего сына, ни его друзей, ни их родителей и вообще не соображает, какой век на дворе. Сейбрук сердечно и оживленно щебечет про благотворительные чаепития, про грядущий дебют своей падчерицы. «Она у вас актриса?» — спросила задаченная миссис Штейнфельд. Я имею в виду ее выходной бал, — пояснила не менее озадаченная Сейбрук. Мой отец очень долго разглядывал свои ногти, затем пристально изучал супругов Штейнфельд и Элли, не желая верить тому, что видел. Стремясь поддержать разговор, мистер Штейнфельд заговорил с моим отцом о рынке акций. Вложений у мистера Штейнфельда нет, но он очень внимательно читает «Таймс». Отцу про этот рынок ничего не известно. Пока перечисляются дивиденды, он счастлив. Кроме того, не говорить о деньгах – один из его принципов. Он делает знак «Сейбрук» и та искусно меняет тему, начав рассказывать про то, как руководит комитетом по сбору средств в помощь палестинским беженцам. «Ну, вы знаете», – говорит она, – «это те, кого выгнали евреи, когда образовался Израиль». Миссис Штейнфельд начала хватать ртом воздух, каково выслушивать такое активистке. «Хадессы». Тогда мой отец показывает через двор на одного из наших однокурсников с особенно длинными волосами и говорит «Готов был поспорить, что это девушка, пока он не повернулся в нашу сторону». Оливер, у которого самого волосы до да плеч, как я полагаю, чтобы показать, что он думает о Канзасе, одаривает отца самой ледяной улыбкой, на которую способен. То ли испугавшись, то ли не заметив, отец продолжает «Возможно, я ошибаюсь, но меня не оставляет подозрение, что многие из тех молодых людей с длинными волосами несколько гомосексуальны». Нед при этом громко расхохотался. Мать Неда побагровела и закашлялась. Не потому что ей известна правда о ее мальчике, она об этом и помыслить не способна, но потому что этот приличный с виду мистер Винчестер произнес за столом неприличное слово. Быстро соображающие Штейнфельды смотрят сначала на Элли, потом на Неда, потом друг на друга очень сложная реакция. «Не грозит ли что-нибудь их сыночку с таким-то соседом?» Мой отец никак не может сообразить, почему его случайное замечание вызвало подобную реакцию и перед кем и за что ему следует извиняться. Он хмурится, а Сейбрук что-то шепчет ему на ухо. «Ай, ай, ай, Сейбрук!» Шептаться в обществе, что люди скажут, после чего он вспыхивает, чуть ли не багровеет, «Может быть, закажем что-нибудь громко, чтобы скрыть замешательство?» — предлагает он, и величественным жестом подзывают официанта и студентов. «У вас есть шазань Мантраше 1969 года?» — спрашивает он. «Простите, сэр», — тупо переспрашивает парень. Доставляется ведерко со льдом и с бутылкой «Либерфрау Мильх» за три доллара, лучшее, что у них есть, и отец расплачивается новеньким полтинником. «Мать, надо!» — с недоверием глядит на Куперу. Штейнфельд и Кисло смотрят на отца, решив, что он собирается сразить их на повал. Незабываемый чудесный эпизод весь этот обед. Уже потом Сейбрук отводит меня в сторонку и говорит, «Твой отец чувствует себя очень неловко. Если бы он знал, что Элли увлекается другими мальчиками, он ни за что не сделал бы подобного замечания». «Да не Элли, — говорю я, — ты нормальный. Нет!» Сейбрук взволнованно. Она думает, уж не разыгрываю ли я ее... Ей хочется сказать, что они с отцом надеются, что я ни с кем из них не трахаюсь, однако воспитание не позволяет. Вместо этого мачеха переводит разговор на нейтральные темы, через положенные три минуты изящно закругляется и возвращается к отцу, чтобы объяснить ему последнюю примочку. Я вижу, как возбужденные Штейнфельды проводят беседу с Элли и без сомнения дают ему нахлобучку за то, что он поселился с богомерзким язычником одновременно строго предостерегая его держаться подальше и от того маленького файгелех, если ой вей, еще не поздно. Неподалеку и нет со своей матерью тоже воплощающие сцены на тему конфликта поколений. До моего слуха доносятся обрывки фраз «Сестры молятся за тебя, припади к Святому Кресту, епитимия, четки, твой крестный, искус, и иезуит». Изуит, и изуит. Поблизости в одиночестве стоит Оливер, наблюдает, улыбается своей венерианской улыбкой. Прям пришелец какой-то, наш Оливер, обитатель летающей тарелки. Я считаю Оливера обладателем самого глубокого ума во всей нашей компании. Его знания не настолько обширны, как у Эли. Он не производит столь яркого впечатления, но я уверен, что его интеллект гораздо мощнее. А еще он самый странный из нас, потому что внешне кажется таким здоровым и нормальным, но в действительности это не так. Элли из нас самый сообразительный, но и самый страдающий, самый озабоченный. Нед выступает в роли нашего слабака, нашего голубенького, но не стоит его недооценивать, он всегда знает, чего хочет, и знает, что добьется желаемого. А я? Что можно сказать обо мне, обычный посредственный шкаляр. Правильные семейные связи, правильная студенческая община, правильные клубы. В июне я выпускаюсь и после этого заживу счастливо. Звание офицера ВВС – это да, но никакой действительной службы. Все уже решено. Наши гены считаются слишком драгоценными, чтобы ими разбрасываться. А потом я подыскиваю подходящую дебютантку в лоне епископальной церкви, патентованную девственную, принадлежащую к одному из семейств первой сотни и начинаю вести жизнь джентльмена. «Господи Иисусе, слава Богу, что эта самая книга черепов не что иное, как суеверная чепуха. Если бы мне пришлось жить вечно, я бы уже лет через двадцать надоел бы себе до смерти».